Потом внезапно страх перекосил его лицо, однако, увидев склонившегося над ним улыбающегося с к в о р е ш н ю он сейчас же ответил ему слабой улыбкой. — Ну вот, все в порядке, — продолжал зоолог. — Теперь немножко какао из термоса, и будет совсем хорошо.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 чудовищную тушу меч рыбы и, резко приподнявшись, застыл в ужасе. с к в о р е ш н я рассмеялся и положил ему руку на плечо. «Ты теперь, Павлик, герой! Смотри, какую ты рыбину один убил! Молодец, хлопчик!» «Я даже не успел ее рассмотреть!» С бледной улыбкой и слабым голосом ответил Павлик. «Она так быстро бросилась на меня!» но ну, «Теперь домой. с к о р е й домой, с к в о р е ш н я заторопил зоолог. «Есть домой, товарищ лорд!» — весело откликнулся с к в о р е ш н я Через минуту под спинными мешками зоолога и с к в о р е ш н и уже вращались винты. На огромных руках гиганта, как в колыбели, уютно устроился Павлик. Стремительно рассекая воду, все трое понеслись над пологим спуском дна в темные глубины.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 постепенно разъедаемой и п о г л о щ а е м ы й окружающей тьмой. з о л о г и скворечня с Павликом на руках неслись на двух д е с я т х полного хода вдоль светового т о н н е л я держась несколько в стороне от него. Слабый голубой отблеск ложился на их лица и металлические скафандры. В самом т о н н е л е как на прозрачном серебристом экране, Извивались силуэты рыб. Они внезапно возникали на нем, Играли, как будто опьяненные потоками необычайного света, Или подолгу, как зачарованные, неподвижно висели, Потом исчезали, столь же внезапно, как будто р а с т а я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 случайную добычу глубоководных драк, тралов и сетей и редких гостей морских, биологических и зоологических станций, лабораторий. Но чаще всего он становился в тупик, впервые наблюдая множество странных созданий, никому еще неизвестно.